эпилог. Год спустя. От лица Светы. Я стояла у окна кухни и смотрела, как Стас учит Сашу кататься на велосипеде во дворе. Маша сидела на скамейке и громко болела за брата, а мама дремала рядом с ней, подставив лицо весеннему солнцу. Год. Целый год прошел с того дня в больнице, когда я поняла, мы снова семья. Год, который стал самым счастливым в моей жизни. «Мам, посмотри!» — кричал Саша, проезжая мимо окна. «Я сам еду!» «Молодец, сынок!» — откликнулась я. Стас бежал рядом с велосипедом, готовый подхватить, если что. Заботливый, внимательный, любящий отец. Тот, о котором я мечтала все эти годы. После моей выписки из больницы мы долго разговаривали с детьми. Объясняли, что теперь папа будет жить с нами навсегда. Саша радовался так, что прыгал по всей квартире, а Маша серьезно спросила, «А теперь точно не уйдешь?" «Точно», — пообещал Стас, «Навсегда остаюсь с вами». И сдержал обещание. Переехал к нам в ту же неделю. Сначала спал на диване в гостиной, я еще не была готова к близости. Но постепенно, день за днем стена между нами рушилась, а через три месяца мы снова стали мужем и женой. Не только официально, мы обвенчались. но и по-настоящему, душой и телом. «Мама!» — Маша вбежала в кухню. «А мы сегодня торт печь будем?» «Конечно, солнышко, какой хочешь?» «Шоколадный, и чтобы на нем было написано «С днем рождения, папа!» Сегодня Стасу исполнялось 36. Первый день рождения, который мы отмечали всей семьей за все эти долгие годы. «А подарок мы ему уже приготовили?» — спросила дочка. «Приготовили», — улыбнулась я, поглаживая свой живот. «Да, у нас будет третий ребенок. Стас узнал об этом неделю назад и плакал от счастья, как ребенок. «Правда?» — спрашивал он, целуя мой живот. «Правда. У нас будет малыш?» «Правда». «Я так долго мечтал». Он прижался лицом к моему животу. «Привет, малыш. Это папа. Я тебя так жду». И я видела в его глазах, он не упустит ни одного дня этой беременности. Не пропустит ни одного врача, ни одного УЗИ. Будет рядом каждую секунду. «Мам!» — Саша забежал в кухню. «А папа сказал, что вечером мы будем смотреть фильм всей семьей». «Какой фильм?» «Про супергероев. Папа сказал, что теперь мы все супергерои». «Супергерои». «Да, наверное, мы и правда супергерои, потому что сумели пережить боль, предательство, разлуку, сумели простить и полюбить заново. Вечером, когда дети заснули, мы сидели на кухне за чаем, как когда-то, пять лет назад. Только теперь между нами не было стены недоверия». «О чем ты думаешь?» — спросил Стас, заметив мою задумчивость. «О том, как все изменилось». «К лучшему?» «К лучшему», — улыбнулась я. «Определенно к лучшему». Он взял мою руку и поцеловал. «Света, я каждый день благодарю судьбу за то, что ты дала мне второй шанс. А я благодарю за то, что ты его не упустил. И за то, что скоро у нас будет третий ребенок. Как думаешь, мальчик или девочка? Все равно. Главное, здоровый. А имена придумал? Если мальчик, Артём. А если девочка, он задумался. Может, Надежда? В честь того, что ты не потеряла надежду на нас. Надежда. Красивое имя и символичное. «А что с Еленой?» — спросила я. «Больше не звонит?» «Нет. Говорят, в Москве вышла замуж за какого-то бизнесмена». «Жалко ее», — сказал я искренне. «Жалко?» «Конечно. Она потратила лучшие годы жизни на борьбу за чужого мужчину. И что получила?» «Ничего». «А мы получили все», — сказал Стас, обнимая меня. «Все», — согласилась я. За окном стемнело, дети спали в своих кроватках, мама дремала в кресле. А мы сидели, обнявшись, и планировали завтрашний день, будущую неделю, годы впереди. «Стас», — сказала я вдруг, — «а ты помнишь, что говорил мне в больнице? Про дом за городом». «Помню». «А что? Я нашла один. Хочешь, посмотрим завтра». Глаза его загорелись. «Правда? С садом?» «С огромным садом. И качелями. И местом для барбекю». И детям понравится. Обожают уже. Я их вчера возила посмотреть. Тогда покупаем. А деньги? Найдем. На семейное счастье денег не жалко. Семейное счастье. Мы долго шли к нему, через боль и разлуку, через недоверие и страх. Но дошли. «Стас», — сказала я, прижимаясь к нему сильнее. «Я люблю тебя. И я тебя люблю. Больше жизни. А детей «Детей тоже. Моих двойняшек. Троих», — поправила я, гладя живот. «Четверых», — улыбнулся он, — «и маму твою тоже люблю. Всю нашу семью». «Семья». Когда-то это слово причиняло боль. Теперь оно согревало душу. «Идем спать», — предложил Стас. «Идем». Мы прошли в спальню, где теперь стояла большая кровать вместо моего старого дивана. Он долго и нежно любил меня, как когда-то. Так что я забывала обо всем на свете. А за стеной тихо дышали наши дети. Саша сопел во сне, а Маша изредка переворачивалась сбоку на бок. Здоровые, счастливые дети, у которых есть мама и папа. Спокойной ночи, шепнул Стас, целуя меня в висок. Спокойной ночи, любимый, любимый. Это слово я не произносила столько лет, а теперь говорила каждый день. потому что любовь победила. Несмотря ни на что, вопреки всему, любовь победила. И мы получили свой счастливый конец, тот самый, о котором мечтают в сказках. Только наша сказка была реальной, и это делало её еще прекрасней. Конец. Иногда любовь дает второй шанс. Не всем, не всегда, но тем, кто готов бороться за неё до конца, Кто умеет прощать и меняться, тем она дарит самое главное — возможность быть счастливыми. И Стас со Светой этой возможностью воспользовались.